Глава четвертая. Я окончил Робер за почетным столом и передал место мировому судье Сабурову, а сам присоединился к кружку молодежи. В комнатах было жарко. Темный осенний вечер заманчиво глядел из сада в окно. Вера предложила гостям прогуляться немного. Сад у Арсеньевых громадный, тенистый и темный. Я шел сзади всей компании, под руку с Верой. Она весело болтала со мной и еще одним молодым человеком, нотариусом Динашевым. Он остался без пары и шел рядом. Так мы добрались до крайней аллеи сада, протянутой вдоль берега Твы. Здесь, у купальни, качался на волнах маленький ялик, забава Веры. Я почувствовал легкий толчок, сердце мое забилось, Вера дала мне сигнал действовать, я нарочно споткнулся. — Какой вы неловкий, Валериан Антонович, — досадливо заметила Вера, — с вами невозможно идти. Мсье Динашев, дайте мне вашу руку. Я понемногу отстал. Вот они повернули внутрь сада к цветнику и исчезли за кустами. Я быстро сел в ялик и оттолкнул его от купальни. Преступление началось. Теперь у меня не было ни сомнения, ни боязни. Лишь бы скорее, скорее, скорее. В два взмаха весел. Я достиг своего пустыря. Было очень темно, но я не сделал и десяти шагов, как наткнулся на храпевшего Вавилу. Пьяница спал, как убитый. Я снял с него сапоги. Переобулся. И разделся, оставив на себе одну фуфайку, затем поднял бесчувственного вавилу за плечи и перетащил его в ялик, где и оставил вместе со своей одеждой. Проникнуть незаметно в свой дом мне ничего не стоило. Вспомните пожарную лестницу и отвинченную задвижку венецианского окна. «Евгения приняла на ночь бромистой кали. Я сам советовал ей это». На ее здоровую, непривычную к лекарствам натуру бром подействовал сильно. Отворяя окно, я немного нашумел, но Евгения и не пошевельнулась. Тогда я подкрался к кровати. Я недаром изучал когда-то судебную медицину и присутствовал при десятках вскрытий. Евгения умерла моментально, без мучений. От сна она прямо перешла в объятия смерти. Я стоял над ее телом, пока не убедился, что она мертва. Потом я забрал ценные вещи с ночного столика, снял с покойницы серьги и кольца и вылез обратно в окно. Орудие, убийства стамеску я по дороге бросил в цветник. Вследствие напрасно сочло эту стамеску собственностью Вавилы. Я получил ее, блестящую и наточенную, как бритва, за два часа перед тем из рук Веры, А где достала ее Вера, не знаю. Вавилу я перевез на другой берег твы. Рассказ его на суде совершенно правдив. Проходя по Арсеньевскому саду, я зажег спичку и посмотрел на часы. Все мое отсутствие продолжалось сорок минут. Я направился в кабинет Арсеньева к винтерам. Зеркало в передней показало мне, что я, несмотря на спех и темноту, оделся как следует. «Нагулялись?» — спросил меня хозяин. «Да», — ответил я беззаботно. «Сыро, знаете. Молодежи хорошо рисковать, а у меня ревматизм». Сабуров вышел из игры, и я сел за него. Играл я отлично, не хуже, чем всегда, а между тем делал ходы совсем машинально. Скоро ли откроется? Скоро ли прибегут из дома с известием об убийстве? Вошла Вера...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 Истерическое удушье клубком поднялось от диафрагмы к горлу, и я, едва дыша, чувствовал, что если не проглочу этого клубка, то он меня задушит, а чтобы проглотить его, я непременно должен сперва заплакать. Наконец зашумела соседняя комната, двери наполнились бледными лицами. В искажениях страха и любопытства убийство обнаружилось. Опрометью добежав домой, я упал на тело своей жертвы в непритворном обмороке.